В большой комнате скучали два охранника. Рассевшись в креслах, они разложили карты на журнальном столе. Игра шла с переменным успехом. Элвис встал в дверях. «Пиво у вас имеется? Тогда давай полдюжины». В глотке пересохло. Один из охранников уныло побрел на кухню к холодильнику. Элвис сел в освободившееся кресло. «Во что играем?» – спросил он другого парня, носившего тоненькие усики. «Врамс!» — парень бросил колоду на стол. «А ты уже закруглился?» «Что мне всю ночь девочку мочалить?» Элвис взял колоду, перетасовал карты. «Не желаешь со мной замесить?» «Можно!» — самоуверенно улыбнулся усатый. «Только не уважаю фраерские игры. Никаких там преферансов и прочего». «В очко?» — спросил Элвис. «Давай. Но, брат, не советуй со мной садиться». Охранник расплылся в улыбке. «По-человечески не советую. Позапрошлую ночь со мной играл один кадр. Настоящий профи. Он не продержался и получаса. Бабки кончились. Ушел без порток и бумажника». «Рискну», — сказал Элвис. «Тогда покажи капусту». Привстав, Элвис вытянул из заднего кармана потертый бумажник. Расстегнув его, продемонстрировал содержимое охраннику. «Ого!» Ты случайно не управляющий банком меня Мишей зовут содержимое лопатника мужику понравилось градус настроения попёр вверх поскольку на партию заряжаем вернулся второй охранник поставил на журнальный столик пару открытых бутылок пива присел на диван предвкушая хорошее развлечение летом клиент не шел цену на живой товар сбивали полчища заезжих по и индивидуалок работавших без охраны и мамок. Девчонки из Орхидеи скучали в своих комнатах, бордель пустовал, и это непруха будет тянуться до середины осени. С холодами мужики гуртом повалят, успевая открывать и закрывать двери деньги считать. А пока одна скука смертная. Картежные игры и кофе. Охране не положено на службе даже бутылочку пива пропустить.